От сосредоточения воли и размеренных повторений мысли кружилась голова. Странное оцепенение ползло вверх по ногам. Художник впал в забытье. Окружавший его мрак исчез. Он лежал в сером сумеречном свете, и слышал все повышающийся звенящий звук. Да и Арам понял, что умирает. Веселое лицо Тиллатама склонилось над ним. В ее печальных глазах он прочитал «Бесконечное сострадание».